основы цифровой психотерапии я не перестану говорить что если то о чем вы говорите вы можете выразить цифрами значит у вас действительно есть знания об этом но если же вы не можете представить это в цифрах то ваше знание скудно и совершенно неудовлетворительно и вы едва ли даже в мыслях приблизились к настоящему научному знанию уильям томпсон лорд Кельвин. Введение. У педагога есть блестящая возможность, повторяя много раз одно и то же. Иногда начинаешь понимать, о чем ты говоришь. Еще на третьем курсе института во время изучения философии я запомнил цитату Гегеля о том, как определить стоимость вещи. Вначале нужно определить стоимость вещи самой по себе. Затем связи этой вещи и будущее этой вещи. Такой подход позволяет определить не только стоимость вещей, но и стоимость человека, стоимость времени, стоимость общения и многое другое. Я со своими учениками уже много лет веду курс популярной философии, и я как магнитофон повторял эту цитату. Помогла мне понять эту фразу одна из моих учениц, когда рассказала о своей попытке устроить личную жизнь. Она уже имела на это право, ибо за четыре года занятий в группе ее заработок увеличился в десять раз. Она приобрела квартиру, машину и получила четыре повышения по службе. К этому времени ей было уже 38 лет. До этого было неудачное многолетнее проживание с мужем-алкоголиком, и невротические скандалы с матерью. Четыре дня подряд они красиво встречались. Поездки на его машине, ресторан, цветы и прочее. На четвертый день он ее спросил, любит ли она его. Она на вопрос ответила вопросом. А что такое любовь? Его ответ – это когда ты без этого человека жить не можешь, насторожил ее. Грамотную и знающую определение Фрома который считал, что любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Она знала, что так объясняются в любви дешевые люди, скорее всего, алкоголики. Она уже поняла, что пред нею дешевый человек. Можно было уже и сматывать удочки. Но все-таки она пошла к нему в гости. Жил он в трехкомнатной изолированной квартире, принадлежащей маме, перебивался случайными заработками, нигде не учился и не имел четкого плана жизни. Встреча проходила в его комнате. В течение двух часов мама с разными вопросами заходила к нему без стука 18 раз. Последнее ее посещение было связано с требованием отдать ключи от машины, ибо за нарушение дорожного движения по вине этого парня Находящегося в состоянии алкогольного опьянения, машину направили на штрафную стоянку. И только тогда ей все стало ясно. Человек дешевый, опутанный психологическими связями с деспотичной матерью и с алкогольным будущим в форме тотального слабоумия. Таким образом, стоимость его имела отрицательную величину. Моя подопечная радовалась, что все кончилось за четыре дня а точнее, в течение 12 часов, тогда как прежде у нее ушло несколько лет, как это было в прошлом. Но можно это было определить и раньше. Когда я в плане числовой психологии стал оценивать и свою жизнь, то понял правильность данного принципа. Понял, что если бы я руководствовался этими принципами раньше, то добился бы большего и быстрее. Но об этом позднее. Итак. Что же и кого нужно оценивать? Оценка времени. Оценка вещей. Оценка самого себя. Оценка людей. Оценка учреждения. Оценка моральных догм. Оценка времени. Давно известно, что время – деньги. И все мы повторяем эту заезженную фразу, часто не вдумываясь в ее смысл. Но здесь я скорее о себе так хочется привести еще массу цитат из Библии, высказываний философов, мудрецов, ученых, не всегда мы можем распоряжаться своим временем. На него претендуют начальство, государство, наши близкие, друзья, родные. Его у нас крадут без зазрения совести и, более того, обижаются, когда мы пытаемся защитить свое время от этого воровства». Правда, самые большие расхитители своего времени – это мы сами. Но не всегда время одинаково ценно. Самое ценное время – это свободное время. И это большое достижение человечества. Древние люди в прошлом и животные сейчас все свое время тратят на добывание, пропитания и на защиту от врагов. И у них очень мало времени остается даже на секс и отдых. Развитие цивилизации привело к тому, что у человека появилось свободное время, и те, кто его правильно использовали, становились мудрецами, изобретателями, учеными, писателями, созидателями новых ценностей. К сожалению, практически все люди, которые обращаются ко мне за помощью, попали в тяжелую ситуацию только потому, что они думали не как использовать свое свободное время, а как его убить. Дорогой мой слушатель, давайте подумаем, сколько же стоит ваше время. И у каждого получится своя цифра. Она зависит от ваших планов, стремлений, мечты и прочего. Хотя и большого произвола здесь нет. Вспомните, как вам было трудно, когда вы были сперматозоидом в компании еще 150 миллионов конкурентов. Ведь тогда потери доли секунды стоило бы вам жизни тех кто замешкался их нет с нами и я не осуждаю вас за то что вы не пропустили вперед сто сорок миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять своих братьев и сестер уверяю вас там вы времени не теряли и так вы завоевали право на жизнь но отдыхать вам было некогда ведь вы должны были выполнить программу которая сформировалась у вас в момент зачатия. А программа-то это очень сложная. Находясь в матке у матери, вы должны были за 9 месяцев пройти двухмиллиардный путь эволюции жизни на Земле от одной клетки до человека. И там вы времени не теряли. Вы все это время тратили на себя. И хотя вы его тратили на себя, но само собой получилось так, что вы обрадовали и своих родных, да и государство. В первые годы вашей жизни вы тоже не тратили зря времени. Вы тратили его на себя, но потом мы все рождаемся принцами и принцессами для того, чтобы стать королями и королевами в своей профессии. Вот на это мы должны тратить все свое время. Я предлагаю оценивать время в деньгах. Это всеобщий эквивалент который позволяет сравнивать казалось бы несравнимые вещи люди явления и прочее и скажу я из того что те кто читает мои книги приходят на мои семинары слушают мои аудиокниги это интеллигенция студенты и старшие школьники в общем народ амбициозный рвущийся вверх желающий стать профессионалом экстракласса Кстати, другие меня и не интересуют. Так вот, я предлагаю оценивать вам ваше время, исходя не из сегодняшнего заработка, а из того, который вы хотите заработать. Для интеллигента это примерно 150-200 евро в час. Новички, приходящие на семинар, обычно возмущаются, но, тем не менее, я называю реальные цифры. На Западе это еще больше. Да и в Москве, как свидетельствуют данные, полученные в интернете, квалифицированные специалисты, врачи, адвокаты, архитекторы, педагоги и прочие, получают примерно такие суммы. Бизнесмены, писатели, пользующиеся успехом, звезды экрана и сцены намного больше. Но кто из вас не хочет зарабатывать такие деньги, то можете дальше не слушать и продолжать дальше, зря тратить деньги, то есть время. А теперь хочу побеседовать с теми, кто продолжает слушать то, что я написал. Не ахти уж какая новая мысль, но все-таки заведите дневник и ведомость потерянных денег. Кое-какой прескурант мы составили. Первое. Посещение дискотеки. Убыток примерно 5 шесть тысяч евро пять часов самой дискотеки, подготовка к ней, восстановление формы и прочее. В это время квалификация ваша не растет, и вы отдаляете приход того момента, когда будете получать искомый заработок. Второе. Новогодние праздники. Убыток до 250 тысяч евро. Две недели, а то и месяц предпраздничной суеты. Сам праздник с его ненужными разговорами и бесполезным времяпрепровождением. Если дело осложняется драками, конфликтами и обострением хронических заболеваний, то потери могут быть гораздо большими. Самый убыточный праздник. Третье. День рождения. Убытки вдвое больше, чем от дискотеки. И самое главное, все хорошее, что говорят в ваш адрес на вашем дне рождения, Нельзя принимать всерьез. Четвертое. Свадьба. Говорят, что подарки иногда компенсируют расходы. Все это так. Но кто компенсирует время и выход из физической формы? Пятое. Куча всяких других праздников. Майские, 23 февраля, 8 марта и прочие. Убытки рассчитайте сами. Самый позорный праздник 8 марта. По-моему, к женщине нужно относиться хорошо круглый год. Шестое. Разговоры с подружками, встречи с друзьями, игры в карты, домино и другие способы убивания времени. Седьмое. Пьянки, употребление наркотиков. Восьмое. Компьютерные игры. Это бич 21 века. Опасность их велика и усугубляется еще и тем, что ей больше подвержены умные люди, как подростки, так и взрослые. Последствия такие же, как при наркомании. Девятое. Потери времени на производстве на пустые разговоры. Десятое. Потери времени в семье. Хочу подчеркнуть, время, проведенное с любимой женщиной, мужчиной, нельзя считать потерянным зря. Подчеркиваю, с любимой, с любимым. Время, проведенное с нелюбимыми сексуальными партнерами, Это зря проведенное время и, следовательно, убыточное. Для тех, кто ставит перед собой большие цели, это еще и опасно. Когда вы добьетесь высокого положения, вы тем самым улучшите биографию вашего случайного сексуального партнера. Да и все связи эти всплывут. В прессе вы можете встретить кучу таких примеров, когда мало чем примечательный человек – гордиться сексуальной связью со знаменитостью в те дни, когда знаменитость знаменитости еще не была. А некоторые еще и пытаются навязать знаменитости отцовство своих детей. К этой теме мы еще вернемся. Я не призываю вас бороться с этим явлением, но можно избежать посещения многих мероприятий. Наша группа на многодневные праздники выезжает за город, чаще всего на берег Черного моря, где проводим обучение сложным приемам общения. Не в гости ходить не нужно, ни приглашать к себе. Участники семинаров отмечают их оздоравливающее действие. Да и экономия средств значительная. И не осуждайте тех, кто участвует в традиционных праздниках. Это несчастные люди, ведущие скучный, безрадостный образ жизни. Здесь вы можете получить толику радости, фальшивой, скорее всего, но все-таки. Если вас судьба закинула на эти мероприятия, постарайтесь извлечь какую-нибудь пользу. На дискотеке можно хорошо физически потренироваться, если будешь прыгать, а не переставлять ноги. Только не нужно заводить ни кратковременных, ни тем более долговременных знакомств. Во время застолья можно отведать вкусные блюда. Но прийти нужно голодным. Искать себе сексуального партнера на этих праздниках опасно. Толковые люди избегают посещать подобные мероприятия. Для того, чтобы вас не споили, нужно научиться притворяться пьяным. Исключением являются корпоративные вечеринки, банкеты, завершающие конференции, совещания. Здесь подбор людей не случайный, а эмоциональный настрой, который возникает на этих мероприятиях, может укрепить связи и завести новые деловые контакты. Умение вести себя на таких встречах может способствовать и улучшению дел. Здесь можно завести и стоящие знакомства. Здесь не так опасно даже устраивать личную жизнь. Все-таки имеешь дело с людьми, которые чего-то достоят, Да и в деле ты этих людей видел, да и сам себя проявил. Правда, и здесь лучше владеть техникой психологического айкидо. О поведении в ритуале подробно сказано в моей книге «Психологическое айкидо». Употребление наркотиков и пристрастие к играм – разговор особый. У меня, как у психиатра-нарколога, конечно, есть ряд соображений на эту тему, но это отдельная тема. А вот о потерях рабочего времени на производстве мне хотелось бы поговорить подробнее, да и то о неосознанных потерях времени. Сразу же хочу провести некоторую классификацию. Потери времени, связанные с действиями начальника, преподавателя и вообще руководителя. Только о ней я и буду говорить, ибо моя точка зрения такова, что за все отвечает начальник, ибо он организует производственный процесс. Я понимаю, что начальство моих книг не читает, но зато вы, мои дорогие слушатели, когда станете начальниками, не будете воровать время, и тогда удержитесь на своих местах, и производство ваше будет процветать даже в эпоху кризисов. Итак, постараюсь поэтапно проследить, где у нас теряется время». Утро – начало рабочего дня. Начальник проводит утреннюю планерку – пятиминутку, как говорят в лечебных учреждениях, хотя и там эта пятиминутка растягивается минут на сорок. Мне более знакомы лечебные, научные, педагогические учреждения и армия. Но, как рассказывают мои ученики, та же картина наблюдается и на других производствах. Мало когда все приходят на утренний рапорт без опозданий. И начинается тогда перебранка между опоздавшим и руководителем. Часто руководитель задает глупый вопрос. Почему опоздали? На глупый вопрос всегда последует глупый ответ. Обычно ссылка на транспорт. Мои ученики, которые пока еще не начальники, так не отвечают. Они говорят, что понос разобрал и больше им подобных вопросов не задают. Если на эту перебранку уходит только пять минут, на утреннем рапорте присутствует всего 20 человек, то теряется 100 минут. По нашим скромным подсчетам теряется около 200 евро. Ведь в это время подчиненные могли поработать над своей квалификацией. А если во время планерки еще и переругается, беру лечебное учреждение, заведующее отделением с врачами, врачи начнут наезжать на медсестер, а медсестры на санитарок, то после утреннего рапорта им еще нужно приходить в себя. Не может сестра хорошо попасть в вену, если ее всю трясет от утренней разборки. Ей нужно как-то разрядиться. Главное есть знаком, но больных. Полноценный рабочий день – Нередко начинается через полтора часа. Да, а еще же друг с другом нужно обсудить нелепые действия руководителя. Товарищи руководители, если о вас много говорят подчиненные, то тогда они мало работают. Многие руководители еще имеют дурную привычку без нужды шастать по подразделениям, отвлекая людей от работы. Один из них, директор супермаркета, мой ученик, жаловался мне, что когда он проходит по торговым залам магазина с деловыми партнерами из других учреждений, продавцы никак не реагируют на его появление и продолжают работать. Он молодец, создал хороший коллектив, не теряющий времени, но осталось у него старое представление с застойных времен о том, что при появлении начальника все должны встать по стойке смирно. Он был огорчен, а нужно было радоваться. Рабочие конфликты. Они неизбежны, но неумение конфликтовать приводит к спорам. Начальство тогда прибегает к давлению и силой, а не при помощи убеждения и доказательства, заставляет выполнить распоряжение. Подчиненный, конечно, выполняет распоряжение, но внутреннее недовольство вызывает эмоциональное напряжение, Разряжается каждый по-своему. Некоторые заболевают и надолго. Есть даже такое выражение у медиков «инфарктогенный начальник». Некоторые обсуждают действия начальства, то есть сплетничают. Другие потом срываются на близких. Чисто экономический ущерб от такого стиля руководства мы уже можем посчитать, но вот привлечь к ответственности не можем. Наших учеников Мы обучаем психологически грамотно уходить от инфарктов, которые пытаются вызвать у них начальники. Начальники обычно не считают нужным обучаться психологически грамотному управлению, но начальство тоже не остается без наказания. Но наказывает их сама жизнь. Предприятия разоряются, увольняются лучшие сотрудники, ибо профессионал экстра класса не будет долго терпеть не только хамского но даже неуважительного отношения но даже если кто и терпит то производительность его снижается да и язва инфаркты и инсульты тоже поражают начальство еще больше чем подчиненных а наши ученики становятся начальниками еще один пример кражи времени у подчиненных это прием по личным вопросам многие начальники Когда возникают запарки, прежде всего отменяют прием по личным вопросам. Это начальник на прием по личным вопросам тратит 5-10 минут на человека. Но сотрудник тратит неизмеримо больше. Он готовится к приему в течение двух недель, а иногда и дольше. Обсуждает этот вопрос с родными и друзьями, иногда не спит ночами, тревожится, возлагает на него большие надежды. И вдруг. Прием отменяется. Иногда дело доходит до того, что приходится даже обращаться за медицинской помощью, в том числе и к психотерапевтам. Вот мы и обучаем наших подопечных, как вести себя спокойно в таких ситуациях. Но подсчитайте убытки, если вы согласны с нашими доводами, и вы поймете, что это разбазаривание средств более значительное, чем любое хищение, и больше, чем любая взятка. Но к ответственности привлечь начальство мы не можем. Примеров можно привести множество. Это и отсутствие социального пакета, и препятствия в учебе, трудности в организации лечения и прочее. Большие бесполезные траты времени в переводе на деньги – это очень большие убытки – идут у нас в педагогическом процессе, начиная с детских садов и кончая институтами. И самыми большими растратчиками здесь являются педагоги, которые скучно преподают свои дисциплины. «В чем нету слады, в том и толку нет. Что нравится, то и изучайте», – писал великий Шекспир. «Мы, преподаватели, силой можем заставить прийти на занятия. Мы можем даже заставить выучить предмет. Но ведь позабудет учащийся этот предмет после сдачи экзаменов». Плутарх писал, что на учащегося следует смотреть не как на сосуд, который нужно наполнить, а как на факел, который нужно зажечь. К сожалению, даже в институтах почти весь педагогический процесс рассматривает студента как сосуд, который нужно наполнить. И вот после сдачи экзамена все знания выбрасываются на помойку и наполняются знаниями нового предмета. Судьба этих новых знаний точно такая же, и выпускник, получивший диплом врача, нуждается в предпродажной подготовке в течение нескольких лет, прежде чем его можно будет одного подпустить к постели больного. Думаю, что и в других вузах не лучше. Когда я еще работал в нашем медицинском институте, у нас ввели свободное посещение лекций. Так студенты прекратили посещать большинство лекций. Нет, на некоторые лекции они ходили. Прошло несколько месяцев, и всех преподавателей, лекции которых студенты перестали посещать, вызвали и предупредили, что если они не повысят качество своих занятий, то их уволят. И качество лекций резко повысилось. Нет, я пошутил. Такого не было. Просто опять ввели обязательное посещение лекций. Вот и посчитайте, исходя из нашего денежно-числового подхода, какие убытки несут люди и государства из-за неосознаваемого воровства времени. Преподаватели не осознают, что они воруют, студенты, что у них воруют. Но и сами студенты у себя воруют время. Да, мы не умеем учить, но и студенты не умеют учиться. Ведь ерунды преподаватели не говорят». Только они манную кашу не в рот направляют, а в задницу. Правда, студенты, которые умеют учиться, ловят эту манную кашу ртом. Ведь есть в любом вузе студенты, которые, несмотря на тяжелое состояние педагогического процесса, все же уже прямо из института выходят классными специалистами. Некоторые даже умудряются к концу института закончить кандидатские диссертации. «Вы хотите сказать, что таких мало?» «Да, мало, но они есть». «Значит, в принципе, это возможно. Учащиеся и студенты, не тратьте зря самое дорогое богатство – время. Не ходите на дискотеки, не играйте в компьютерные игры, а в свободное время посещайте кружки, секции, научные конференции, делайте доклады, в общем, растите и на дискотеках побывайте». До таких, где бывают достойные люди. Ведь каждая научная конференция заканчивается банкетом-балом. Там тоже танцуют люди, но люди умные и достойные. Там и сексуальные связи можно завести. Зря потраченное время дорого обходится человеку. Ведь сейчас многие заканчивают по два-три вуза, да еще гордятся этим. А подсчитал ли кто-нибудь, Какие потери несут люди и государство из-за того, что человек с самого начала не выбрал правильной специальности? Не сказал еще о потерях времени в семье, в домашних условиях и после работы. Это конфликты между мужем и женой, родителями и детьми и прочее. Кстати, нельзя конфликтовать с дома. Вспомните учение Павлова об условных рефлексах. Если дома конфликтуют, то как только человек приходит к себе домой, то он сразу же напрягается. Дорогие мои слушатели, если вам хочется поконфликтовать со своими близкими, то пойдите на улицу или в кафе. Один из моих подопечных с моей помощью разобрался, почему он стал вести командировочную жизнь. Это был профессионал высокого класса. Когда он был в командировках, никто не делал ему мелких замечаний. Ему было хорошо. Он радостный возвращался домой с желанием рассказать о своих успехах, но уже в коридоре жена ему делала замечание о том, что неправильно поставил туфли, не повесил на плечики пальто и пиджак, забыл снять брюки, плюхнувшись в них в кресло. Настроение у него сразу падало, и хотелось тут же уйти из дома. Я ему посоветовал считать домом гостиницы, в которых он останавливался, а собственную квартиру полигоном, где он обучался светским манерам, а жену тренером. Ведь, в принципе, не так уж плохо быть аккуратным. Да и почувствовал он себя сразу богатым. Во всех городах у него были квартиры. Все бы ничего, но стал он засматриваться на других женщин. Думаю, что скоро любовница у него появится, и если она не будет его строить, будет радоваться его успехам и помогать в делах, то задержится она возле него надолго. Но поживем – увидим. Книгу толстую можно написать о том, как люди зря тратят свое время и портят друг другу жизнь. Я только остановлюсь на просмотре сериалов. Многие люди дома по 2-3 часа ежедневно просматривают сериалы. Они живут вымышленной жизнью этих выдуманных героев, которые делают такие глупости, которые трудно себе представить в реальной жизни. Я знаю, почему люди до самозабвения смотрят сериалы. Дело в том, что поступки героев настолько глупы, что зритель чувствует себя умным и как-то успокаивается. Я с глубоким почтением отношусь к науке, литературе, искусству и средствам массовой информации, возможности которых трудно переоценить. Немного позитива. Наука. Все, что в нас, все, что вокруг нас, все, что на нас – это работа ученых. С них все начинается. Авторитет ученого у нас очень высок. Еще в библейских книгах было написано, что когда ученый идет по улице, то все должны его приветствовать стоя. А ученым эти же источники советовали поменьше посещать людные места, чтобы не отрывать людей от работы. Сейчас авторитет ученых у умных людей еще более повысился, несмотря на то, что некоторые книги, фильмы, спектакли представляют ученого в виде дряхлого старичка с козлиной бородкой, шаркающей походкой, трясущимися руками, высказывающего дребезжащий визгливым голосом давно всем известные мысли и нравоучения, тогда как общеизвестно, что ученые высказывают мысли, которые пока еще никому, кроме него самого, не известны. Ученые это мужественные люди, умеющие глубоко и широко мыслить и готовые даже погибнуть, если это нужно, чтобы их идеи стали очевидными для всех и принесли бы человечеству пользу. Я бы всем советовал заниматься наукой. Для этого не обязательно поступать в аспирантуру, хотя, конечно, это неплохой вариант. Да и вы все дорогие мои слушатели, занимайтесь наукой в тот момент, когда хотите выяснить причину тех или иных явлений. ибо наука это продолжение здравого смысла. Но если бы вы овладели еще и научными методами исследования, вам легче было бы решать ваши жизненные проблемы. Да и сексом с ученым заниматься гораздо интереснее из-за его изобретательности, широты мышления, глубины ума, и творческого подхода. И наука очень экономит время. Литература, естественно, доброкачественная. Она даже в некотором роде идет впереди науки. Пушкин навек раньше ученых высказал мысль, что любить нужно самого себя. В религиозных источниках описаны почти все современные методы психотерапии. Книга служит мощным ее помощником. Есть даже такой метод библиотерапия, Шекспир, Гомер, Достоевский, да и вся классическая литература наполнена современными знаниями. Их только нужно уметь извлечь. Искусство. Очень полезно посещение музеев. Там нет фуфла, начинаешь проникаться возможностями человека, и если это часто делать, то меняешься сам в лучшую сторону. А если тебе еще в этом поможет опытный экскурсовод, то уйдешь обогащенным. Посещение музеев может стать мощным психотерапевтическим средством. А музыкотерапия уже давно выделилась в самостоятельную ветвь психотерапии, так же, как и танцевальная. Занятие спортом. Не уверен, что полезно заниматься профессиональным спортом, но без значительных физических нагрузок Невозможна успешная умственная деятельность. Мозг забирает 20% крови. И будем помнить, что слово «гимназия» происходит от гимнастики. Учет времени. При социализме был такой лозунг «Социализм значит учет». Подлежащее можете смело поменять на любой другой строй, и будет правильно. Я предлагаю всеобщее подлежащее. Цивилизованная жизнь значит учет. В цивилизованных семьях ведется всегда учет доходов и расходов. Многие мои ученики, последовавшие этому совету, отметили определенную экономию средств и заметное улучшение материального благосостояния еще до того, как начиналась прибавка к зарплате. Заведите бухгалтерскую книгу и для учета времени. Выделите в ней шесть разделов. Первый раздел «Посвятите себе любимому». В нем отмечайте, сколько времени вы тратите на себя. Во втором разделе речь пойдет о деловых партнерах, то есть о людях, с которыми вас связывает трудовая деятельность, начальники, учеба, производственные действия с сотрудниками, переговоры и прочее. В третьем разделе отмечайте время, которое вы тратите на сексуальных партнеров. В четвертом разделе «Отмечайте время», потраченное на детей, в пятом – на родителей. Шестой раздел – это психологический хлам, так называемые друзья, более дальние родственники и прочие, с которыми вас практически уже ничего не связывает. Я не хочу сказать, что это плохие люди, но для вас это хлам, так же, как вещи, которые вы уже годами не носите, но держите в шкафу. Все это нужно выбросить или приспособить к делу. Если вы будете делать успехи в денежно-числовой психологии, то вскоре отметите, что все больше времени уделяете себе и партнерам по бизнесу. На детей и родителей вы будете тратить все меньше времени и постараетесь перевести их в ранг сотрудников. Резко уменьшится или совсем станет пустой страничка, куда вы вписывали хлам. Или вы их превратите в деловых партнеров, или прекратите с ними общаться. Несколько сложнее стоит вопрос о трате времени на сексуальных партнеров. Кто-то из великих сказал, «Время, проведенное с любимой женщиной, нельзя считать потерянным зря». Здорово сказано, но я хочу обратить ваше внимание на слово «любимая». Время, проведенное с любой другой женщиной, которая любимой не является, не приносит пользы, но может причинить большой вред, очень обременительно и затратно, в плане потери времени иметь одновременно двух женщин. С точки зрения морали это аморально, с точки зрения бизнеса невыгодно. Час, чтобы до нее доехать, часика два-три там нужно пробыть, при этом нужно же еще и что-то говорить, как у нас на Руси говорится, «Взялся за грудь, говори что-нибудь». Нужно объясняться, почему ты живешь с плохой женщиной, а не с ней, любимой и хорошей. А всем известно, что когда приходится думать во время сексуального свидания, с сексом могут возникать разные проблемы, ибо Господь Бог дал нам голову для того, чтобы думать и чувствовать себя богоподобным. А на противоположном полюсе туловища Дал орган для наслаждения, но крови дал только для обеспечения одного из этих органов. Далее тратится время на дорогу домой, а потом нужно же еще что-то объяснять жене, даже если не кладешь руку на ее грудь. Поэтому с точки зрения денежно-числовой психологии, лучше вначале расстаться с сексуальным партнером, который тебя не устраивает, а потом заводить себе другого. Кстати, люди, перешедшие на интеллектуально-эмоциональное регулирование своих потребностей, гораздо реже совершают так называемые аморальные поступки, чем люди, старающиеся действовать по заповеди «не прелюбодействуй». Женщины, у меня нет патриархальных предрассудков. Те же самые рассуждения применимы и к вам. Невыгодно и затратно сразу иметь двух мужчин. Но самые большие траты времени идут на сексуальных партнеров, с которыми сексуальные отношения не дошли до партийной стадии, стадии завершенного секса для научных работников. Некоторые часами могут думать о партнерах, с которыми отношения на уровне объятий, поцелуев и страстных взглядов – комсомольская стадия или пресексуальная стадия. Это бессонные ночи, Душевные муки, стихи, разговоры на эту тему с друзьями и подругами, косметика, драгоценности и сексуальные навороты на одежду и прочее. Очень затратное дело. Если человек идет на все эти муки, не став профессионалом и не имея достаточно денег для того, чтобы просто купить себе сексуального партнера, то это приводит к большому торможению его развития. В переводе даже на 100 евро в час – Это огромные суммы. Для некоторых моих учеников это было нечто вроде инсайта озарения. Когда одна студентка посчитала, во сколько ей обходятся разговоры с подружками и во сколько квартплата, она почти ежедневно вела пустые разговоры с квартирной хозяйкой, она довольно быстро нашла способ прекратить ненужную затратную болтовню. Не хотите учитывать свое время? Ну и не учитывайте». Можете следовать правилу Фрейда, который утверждал, что в этой жизни стоит делать только две вещи – любить и работать. Но можно перевести и иначе – любить и трудиться. Мне так больше нравится. Здоровый человек трудится, невротик работает. И вообще работают рабы. Хотя труд и работа часто понимаются как синонимы. Я в этих терминах вижу свои нюансы. Под работой я понимаю профессиональные действия, достигшие высокого уровня автоматизма, не требующие для выполнения работы творческого подхода. Внешне работающий человек, занятый своим делом, выглядит гораздо привлекательнее человека трудящегося. Все движения выверенные, ничего лишнего. Сам работающий человек спокоен. Качественно выполняя свою работу – Он даже может думать совсем о другом, и работа от этого не страдает. Опытный водитель успешно ведет машину и еще может спокойно беседовать с пассажиром или разговаривать по телефону. Когда человек трудится, то он делает дело, не вполне ему знакомое, труд. Он должен постоянно что-то придумывать новое, чтобы выполнить задание или совершенствовать свои навыки. Когда человек трудится, он не всегда выглядит привлекательно. Движения его могут быть угловатыми, речь сбивчивой. Он может потеть, бледнеть. Дыхание его становится частым, пульс учащается. Но вот он овладел уже определенным навыком, и то, что раньше было для него трудом, теперь становится для него работой. Помню, когда я был студентом и делал первые уколы, особенно внутривенные, то уставал неимоверно. При этом был выражен набор всех вегетативных реакций, а ощущение было такое, как будто побывал в парной. Я охотно выполнял эту работу, когда дежурил в отделении. Сейчас я делаю уколы хорошо, но интерес к ним я давно потерял. Хочется что-то более сложное. И даже такое сложное дело, как чтение лекций, через какое-то время превращается в работу. Ты ее делаешь хорошо, но делать эту работу не хочется. И тебя тянет к чему-то новому, неизведанному, к тому, что ты еще не умеешь делать в совершенстве. Но работа засасывает, и еще неизвестно, как получится что-то новенькое. И ты продолжаешь делать одно и то же, тем более, что делаешь ты это хорошо. Так формируется невротический страх нового, боязнь рисковать. А кто ничем не рискует, тот рискует всем. Это общеизвестно. В общем, кто себя не усовершенствует, тот может оказаться выброшенным из жизни. Хотя, в принципе, хуже он не стал. Вспоминаю судьбу одной квалифицированной машинистки, которая не хотела пересесть за компьютер. Ее услуги стали ненужными. Сейчас собачек разводят. В общем, если хочешь стоять на месте... Нужно все время идти вперед. Мир же не останавливается в своем развитии. А если хочешь быть впереди мира, то нужно идти вдвое быстрее. Не я придумал эту мысль. Ее высказал Карл в сказке «Алиса в стране чудес». А я перефразировал. Хочешь быть в настоящем – работай на будущее. Конечно, в любой деятельности должны быть элементы работы и труда. Причем не так уж много элементов труда нужно вносить в свою деятельность. Ну хотя бы 10%, но больше 30% и не нужно. Но что-нибудь новенькое ведь должно быть. Тогда с тобой будет интересно. Можно будет поддерживать отношения с одними и теми же людьми. А то придется гастролировать и менять круг общения. Но где бы ты ни был, что бы ты ни делал, какое бы впечатление ни производил на новых людей, Есть один человек, который всегда сопровождает тебя, и его ты не обманешь, и он скажет тебе, опять ты делаешь то же самое, и тебе станет тошно от самого себя. И никакой хор похвал не заглушит этого ехидного голоса. А это уже все было. Можно, конечно, постараться и не услышать его, но тогда не удивляйтесь тому, что люди, увидев вас, переходит на другую сторону улицы. Не удивляйтесь, если вскоре останетесь без друзей, а близкие будут едва выносить вас, а от сексуальных партнеров начнет тянуть холодком. А там, глядишь, на выручку и болезни придут. Все что-то новенькое, и вам придется трудиться. Жизнь наполнится глубоким смыслом. Обследование, лечение, улучшение, обострение, обследование... Да и общество новое появится. В общем, если вы трудитесь и любите, вам не обязательно заниматься учетом затраченного времени. Все пойдет на пользу. В общем, растите, дорогие мои слушатели, меняйтесь. Но хватит о цене времени. Давайте перейдем к оценке вещей. Здесь тоже применим принцип Гегеля. Сколько стоит вещь сама по себе? Связи этой вещи и будущие вещи. Раздел этот будет короткий. Его я включил, чтобы проиллюстрировать универсальность принципа. Дорогие мои слушатели, вы знаете этот раздел лучше меня. Каждый в своей сфере. Возьмемся определить, сколько стоит Земля. Подробно об этом писал Карл Маркс. Но и здесь надо применить философско-психологический подход. Сами понимаете, здесь имеет значение связи такой вещи, как Земля где находится земля, какие у нее соседи и прочее. Земля на Рублевке будет стоить дороже, чем земля в Алтайском крае, даже если по качеству они одинаковы. Да и будущее этой вещи тоже влияет на цену. Один магнат покупал землю в пригороде растущего города. Ничего на ней не делал. Город разрастался, его пустырь оказывался в центре города и он продавал его за очень дорогую цену. Но если бы город рос в другую сторону, то он бы разорился. То же самое можно сказать и о стоимости картин, книг, рукописей и тому подобное. Часто при своей жизни художник продает свои картины за гроши, а когда к нему приходит слава, обычно уже после его смерти, картины уже продаются баснословно дорого. Этот небольшой раздел я пишу для творческих личностей. Если вы верите в себя, не торопитесь продавать свое творчество, или хотя бы не огорчайтесь, если не сможете продать. Если бы я мог предположить, что стану мало-мальски известным, я бы не торопился продавать свои первые книги. Их-то и книгами назвать нельзя, так брошюрки. С большим удивлением как-то увидел, что такая 60 книжка на рынке продается сейчас за 300 рублей, то есть по цене моей книги в 400 страниц. Года три назад, во время ремонта, я нашел десяток таких книг. Я их реализовал, но не все. Парочку оставил. Риск, конечно. Популярность ученого – вещь нестойкая. Будет придумана какая-то новая... «Более простая и более эффективная методика, и обо мне все забудут, но и потери небольшая». Мне известна такая история. В неосознаваемой ненависти к своему отцу один молодой человек с удовольствием сжег школьные дневники своего отца, его похвальные грамоты и прочие свидетельства его заслуг, которыми отец его корил. Как это иногда бывает, Отец его вдруг приобрел большую известность. За этими материалами шла охота. Мог бы неплохо заработать. В общем, погорячился парень. Не определил будущего своего отца. Списал его в тираж раньше времени. Хорошо, хоть золотую медаль, дипломы и аттестат зрелости не уничтожил. Да и вещи старые уничтожать нужно с разбором. Может быть, через какое-то время... Они приобретут большую ценность, но их лом хранить не стоит. Оценка себя. Да и человек чего-то стоит. В США, когда нанимают специалиста, его спрашивают, сколько он стоит. Для нас это кажется диким. Но если мы хотим быть такими же развитыми, как и западные страны, то следует кое-что у них перенять. Здесь также подходит гегелевский принцип с использованием идей великого экономиста Карла Маркса. Кстати, меня удивляет, что многие профессиональные экономисты не знакомы с его работами. А ведь законы товарного производства, которые он открыл и описал, никто не отменял, да и не отменит. Они будут действовать. Итак, стоимость вещи в себе, самого человека как такового, можно определить почти по Марксу вычислить все материальные вложения в процессе производства человека, начиная с его зачатия. Само зачатие потребительскую стоимость имеет, но стоимости как таковой у него нет. Здесь парочка думает о своем удовольствии, и ей за это платить не нужно. Но потом начинаются траты. Мама его вынашивала, рожала, в женской консультации за ней наблюдали, роды тоже чего-то стоили. Так что к моменту рождения ребенок стоит и стоит немало. Затем одежда, кормление, образование, медицинское обслуживание и многое другое. Вкладывается в него много, а прибыли пока нет. Почему же средства в ребенка вкладывают не только родители, но и государство? Они вкладывают потому, что рассчитывают на отдачу в будущем. Вообще-то правильное воспитание детей – Кроме всех моральных аспектов, еще и очень выгодное предприятие. Если воспитание идет правильно, то с точки зрения Маркса, после 10 лет ребенок уже должен давать прибыль. Маркс, может быть, немного загнул. Сейчас образование стало более сложным. Может быть, не стоит ждать так рано прибыли от человека, но к окончанию вуза, то есть годам к 20-25 годам, человек уже должен что-то стоить реальное, а не только ждать пользы от него в будущем. Думаю, что это возможно. Такую модель я уже создал, и у нас были случаи, когда из вуза студент выпускался с квалификацией кандидата наук. Имеющиеся соображения я излагал в своих работах и направил доклад в правительство. Сейчас он находится на рассмотрении. Итак, вначале определите, Сколько стоите вы, дорогой мой слушатель? При сомнениях оценивайте себя по самым высоким своим достижениям. Случайно на два метра прыгнуть нельзя. Если один раз прыгнули, значит, можете прыгать так всегда. Просто нужно убрать обстоятельства, которые мешают вам прыгать все время на эту высоту. И еще напоминаю, Бог фуфла не делает. В фуфло мы превращаем себя сами. Сюда войдут ваша зарплата и ваше имущество. Но самая главная ценность – это ваши навыки. Оценивать нужно только такие навыки, при помощи которых вы можете зарабатывать себе на жизнь. Я многих женщин разочаровываю. Некоторые из них считают, что умеют шить, готовить, стирать, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей и прочее. Но на поверку выясняется – что ничего этого делать не могут. Даже манную кашу сварить. Но не в кастрюльке, а в трехсотлитровом котле. Убедился на собственном опыте. В турпоходе мы хотели сварить в ведре манную кашу, и никто из женщин не взялся за это. Я, работая старшим врачом полка, хотя бы видел, как это делается. Сварил таки. Мало кто решится заняться воспитанием чужих детей и брать за это деньги. Может быть, они бы и взяли, но кто бы им дал? Навыки – это основное наше богатство. Греческий философ говорил «все свое ношу с собой». Он как раз имел в виду навыки. В этом отношении, в очень выгодном положении, находятся адвокаты, массажисты, врачи, психотерапевты, преподаватели, воспитатели, лекторы, писатели. Чуть похуже положение у парикмахеров, портных, садовников. Им все-таки кое-какое оборудование нужно. Но и другим специалистам тоже неплохо. Хирургам, конечно, нужна оборудованная операционная, но очень хорошего хирурга таковая ждет. И если ваши навыки не дают вам достойный заработок, то значит ваши навыки еще недостаточны. Если я свои мысли высказываю среди педагогов и врачей, то слышу гул возмущения. Но у меня есть чем им это парировать. Мои дети перед поступлением в институт год учились у репетиторов. И платил я им хорошие деньги, и не жалею. Они, наконец, научились учиться. Я бы с удовольствием обратился за помощью к учителям, у которых они учились в средней школе, но те не решились браться за это дело. Кстати, у этих педагогов кое-чему научился я тоже. Это прежде всего отвечать за результат. Они отчисляли тех учеников, которые с их точки зрения не смогли бы подготовиться к экзаменам и выдержать их достойно. Помню, одна из матерей умоляла продолжить занятия с дочкой и не предъявлять претензий, если она не поступит в мединститут. Он отказался. Я немного задержался и спросил, почему он отказал. Он мне на этот вопрос не ответил, а спросил, каким образом его нашел. Я все понял. Дочь моего друга успешно поступила в институт. Училась она у этого же преподавателя. Если бы он не давал такой гарантии, то через какое-то время потерял бы всю клиентуру. Я с интересом наблюдал за их работой. Они готовили только для поступления в мединститут. Обратился к одному преподавателю. К остальным он направил меня сам. В них были специально разработанные методички. Они потом ходили на экзамены и интересовались, как сдают экзамены их подопечные. Интересовались, какие вопросы задавались, как они на них отвечали и тому подобное. Они моментально вносили соответствующие коррективы. Они мне рассказали, как стали репетиторами. Один из них был врачом. К нему обратилась медсестра, которая готовилась поступить в мединститут с вопросами по химии. Он ей помог, она поступила. Потом он помог еще нескольким медсестрам. Они тоже успешно сдали этот экзамен. Сарафанная почта быстро разнесла по Ростову эту весть. И только потом он уже стал брать за это деньги. Да и то вначале ему их предложили. Кстати, и работу врача он не бросил. Потом и мне это помогло, и я выработал принцип повышения квалификации. Нужно что-то научиться делать так, как это никто не может, и постоянно совершенствовать этот навык. В принципе, я был квалифицированным психиатром. Работа в клинике и преподавание на факультете усовершенствования врачей сделали свое дело. Но три фишки я целенаправленно совершенствовал. Собирал этих больных со всей области, изучил всю литературу, и у меня стало неплохо получаться. Именно здесь я был лучше всех в нашей округе. А тут еще и частную практику разрешили. В общем, все стало на свои места. Кстати, психиатрию я не забыл. Более того, из-за частого повторения лекций, мне кажется, что скорее забуду, как меня зовут, чем психиатрию. Эти наблюдения принесли и мне пользу. В психиатрии у меня были занятия по всем темам, но больше всего мне нравилось читать лекции по психотерапии. Нас еще заставляли заниматься санпросвет работой. Это были еще годы застоя, но и тогда. Вообще речи не шло о том, чтобы тебе за эти лекции платили. Лекции мои нравились, но мне нравилось и их читать. Я стал на расхват. Потом все мои временные возможности закончились, и я в одном случае отказал. Меня спросили, а сколько мне за лекцию платят. Сказал, что читаю их бесплатно. Мне предложили за лекцию такую цену, что у меня хватило мужества отказаться отчасти бесплатных лекций. Кстати, когда читал лекции, то очень волновался и писал их полный текст. Эти записи легли в основу моих книг. Хочу привести еще один пример. Моя подружка, кстати, одна из первых моих учителей по психиатрии, стала заниматься дозированным голоданием. Вначале, чтобы помочь себе. Потом стала этим методом лечить больных. Потом ей дали возможность лечить больных только этим методом. Она его знала досконально. Ездила на учебу и учила других. Сейчас руководит центром, в котором одновременно лечится более 200 больных со всего мира. Вот я и высказал свои мысли о том, как повысить себе цену и потом продолжать ее повышать. Но к следующей профессии нужно приступить только после того, как стал профессионалом в предыдущей. Мало ли что может случиться. Если вдруг потребность во мне, как в просветители, психологи и психотерапевте, упадет, то вернусь к психиатрии. Психически больных в кризисное время меньше не станет. А высокая квалификация быстро не разрушается. На себе проверил. Я уже 9 лет вне психиатрии, но иногда читаю по ней лекции, разделы «Диагностики». Выясняется, что ничего я не забыл. Вот только новых лекарств не знаю, поэтому назначать лекарства не берусь. В общем, навыки быстро не пропьешь. По мере вашего роста вам попутно придется, чтобы успешно функционировать, приобретать и массу других знаний, языки, экономику, юриспруденцию, педагогику и прочее» но все это осваивается обычно без особых усилий. Я в основном имею дело с интеллигенцией. Хочу еще раз напомнить о роли физического развития. Более подробно о том, как работать над собой, я пишу в книге «Как узнать и изменить свою судьбу». Когда же можно считать себя уже материально независимым и, в принципе, дорогим человеком? Вот критерии, которые, с моей точки зрения, достаточно для того, чтобы потом спокойно заниматься самоусовершенствованием и повышать свою стоимость. Материально независимый человек, независимо от пола, должен уметь содержать себя, супругу, супруга и детей. А стабильной семьей можно считать такую семью, где оба супруга отвечают этим критериям. Женщины иногда на лекциях, когда я об этом говорю, Крайне возмущаются. Почему они должны кормить мужа? А кто говорит, что должны? Я все время говорю, что должны уметь. Для счастливой жизни это крайне необходимо. Как я могу понять, любит ли меня жена, если она материально от меня зависит? Это еще необходимо и для безопасной жизни. А вдруг со мной что-нибудь случится? Мои же дети могут погибнуть, если жена не сможет их вытянуть без меня. «Я дитя военных лет. Мать смогла меня сохранить. Не все женщины во время войны смогли спасти своих трехлетних детей. Итак, со своими навыками вы разобрались. Будьте объективны и честны с собой. Если вы не можете уволиться с работы, но работать там невозможно, то у вас нет материальной независимости. Составьте план мероприятий на тему «Что нужно еще сделать?» чтобы перестать зависеть от начальника и планомерно все свободное время посвящайте этому занятию. Разберитесь теперь со связями. Я здесь не имею в виду знакомства, родственные связи, групповые и прочее. Они имеют не очень большое значение для повышения ценности человека. Конечно, если связи у вас есть, то отказываться от их помощи не следует, Но надо все время думать, что эта помощь может внезапно иссякнуть и постараться как можно быстрее от нее отказаться. Поэтому не отказывайтесь от помощи родителей, родных, жен, мужей, но и не держитесь в жизни только на этой лонже. Эти внешние связи никого не удержали и не вознесли наверх, хотя некоторым помогли. В нас часто ходят сплетни о том, что некоторые артисты состоялись из-за того, что у них были родственные и постельные связи. Не исключено, что это помогло, но и только. История нам показывает, что у многих великих людей дети так и не состоялись, хотя дорога им была открыта. Многих актрис осуждают за то, что они спят с режиссерами. Не вижу ничего в этом плохого. Ни одним же сексом они занимаются». Режиссер потом и что-то об искусстве может рассказать. И потом, почему нельзя влюбиться в великого человека. Сейчас кризис. В кризис эти положения становятся наглядными. Но кто к кризису хорошо подготовился, тому не страшно. Для него кризис будет трамплином для роста. Здесь я хочу поговорить о связях внутренних, сидящих в нас, постоянно нас жующих, Это устаревшие моральные догмы, принципы, обычаи и прочее. Вы, наверное, заметили, как хороши люди на отдыхе, конференциях, командировках, и как их ценность сразу падает, когда они возвращаются домой. Но я даже не об этом. Я сейчас говорю о связях, образовавшихся в период раннего детства, которые мешают решить проблему своего счастья. Это те самые флажки, через которые не может перепрыгнуть волк и которые не дают человеку использовать весь мир полностью. Нельзя за флажки и все. Почему нельзя? Это не стена, это просто флажки. Извините, но я опять о себе. К этому времени, 1990 год, уже был как будто бы состоявшимся человеком с достаточно высокой зарплатой. Вел самостоятельно курс психотерапии, был главным психотерапевтом области, получал приличную зарплату и даже подал к защите кандидатскую диссертацию. В это время Семенова, специалист по раздельному питанию, сейчас она уже кандидат биологических наук и автор большого количества книг, посвященных оздоровительной тематике, попросила меня помочь провести ей конференцию по трансцендентальной медитации. В самой технике не видел ничего предосудительного. Я лично рассматривал ее как вариант аутогенной тренировки. Собрала она около 700 человек. Маленькими группами по 10-12 человек они уходили к учителям, которые проводили инструктаж. С теми, кто томился в ожидании, я и проводил вполне научные лекции по психологии общения. Работал я у нее три дня. За эти три дня она выплатила мне сумму в размере девяти месячных моих окладов. По старым деньгам я заработал наполовину машины. Я был очень доволен, и она тоже. Она предложила мне сотрудничество. Я согласился. К этому времени она разъезжала по СССР от Магадана до Калининграда со здоровительными семинарами и пригласила меня в них участвовать. Я пытался найти совпадение моих окон с ее семинарами. Беседа наша продолжалась около пяти минут. Прервала ее она заявлением. Я с рабами не работаю. Я обиделся, а позже понял, что она была права. Что меня останавливало? Институт, звание, должности. Так уже давно ничего хорошего от института я не имел. Одну мою диссертацию мурыжили до тех пор, пока она не устарела. С защитой второй тоже шла никому не нужная возня. Самостоятельный цикл психотерапии делать не разрешали. В конечном итоге я его сам организовывал за пределами нашего института. Нет, мне, конечно, помогали, но совсем другие люди с институтом никак не связанные. Но, тем не менее, мне и в голову даже не приходило вполне естественное и разумное решение уволиться и начинать работать с ней. Думаю, что в тех условиях я бы быстрее и легче добился того, чего я добился. Что же меня держало? Вот именно мои внутренние представления о том, что работа в институте – самая престижная работа в мире. И эта идея меня держала в институте еще 11 лет. Уволился я в 2001 году. Хотя духовно с ним я распростился уже в 1998 восьмом перетерпев ряд нравственных пыток. И после увольнения у меня начались настоящий успех и свободная жизнь. А чем я сейчас занимаюсь? Да тем же, что предлагала тогда Семенова. Просветительской деятельностью и разъезжаю по всей России и странам СНГ, да и, можно сказать, по всему миру, США, Германия, Англия, Болгария и другие. Меня приглашали для выступления в Думу, Я работал в Олимпийской сборной России. Мои ученики добились высокого положения и написали уже около 20 книг. Никогда работая в институте, я этого не достиг бы. А сейчас мне 71 год, и меня бы или уволили, или хотел бы, просился продлить мое пребывание в институте еще хотя бы на год. В общем, уже тогда был достаточно дорогим специалистом, но неразорванные внутренние связи сделали меня значительно более дешевым. Дорогие мои слушатели, разрывайте устаревшие связи, эти невидимые путы, которые держат вас на месте прочнее стального каната, опутывая руки, ноги и головы, превращая в кокон, в котором живет живая метущаяся душа. Это нелегко, это необходимо и это возможно ибо за вас Бог или природа, называйте, как хотите. Помните, что вашу программу выполнить необходимо. И тогда стоимость ваша возрастет, ибо будущее ваше будет прекрасно. Начнется ваш бурный рост, и вам тогда удастся выгодно себя продать на рынке труда, несмотря на кризисные годы, ибо пока таких свободных от предрассудков людей не так уж много, но они есть, Они уже занимают высокие посты. Они нуждаются в вас, свободных, желающих вырасти на пользу себе и нашей страны. Они вам помогут. Вам нужно только освобождаться от этих пут. А их много. Все и не назовешь. Это предрассудки национальные, сословные, половые, возрастные, расовые, клановые, групповые, религиозные и прочие. Избавиться от предрассудков и предубеждений не так уж просто, но можно. Для этого иногда нужно мужество льва. Но стоимость ваша тогда резко вырастет, ибо предрассудки часто тормозят наше будущее. А если у человека нет будущего, то стоимость, какой бы высокой она ни была, сразу уменьшает стоимость настоящую во много раз. И еще раз хочу подчеркнуть, что основная опасность – идет от внутренних пут. Можно о каждом названном предрассудке говорить очень подробно, но все-таки скажу несколько слов о некоторых. В основном буду говорить о внутренних предрассудках. Национальные. Мешают в делах и в личной жизни. Понятия, которые не существуют, ибо не имеют цифр. Правда. Чисто субъективное решение. Тренер по баскетболу нашел бы меня маленьким, Тренер, занимающийся лошадьми, считал бы меня высоким. Для кого-то я среднего роста. Следует говорить об истине. А истина имеет цифру. Мой рост 172 сантиметра. Все споры сразу прекращаются. При цифре все склоняется. Справедливость, несправедливость. Сколько времени уходит зря на разговоры на эту тему? Может быть, вам поможет мысль Гегеля? Все действительное разумно, все разумное действительно. В своем развитии действительность развертывается как необходимость. Как я это понимаю? Все, что со мной происходит, не может не произойти. Если мне это не нравится, меняй себя. Но не трать время на рассуждение о справедливости, несправедливости. Все справедливо. Начнет закономерно происходить что-то другое. Искренность ладно наверное хватит остальные понятия в которых нет истины обсудите сами с собой некоторые понятия которые начинают существовать после того как приобретают цифры благодарность некоторые считают что если благодарность не имеет цифры то это не благодарность но может быть это и неправильно и все таки благодарность которая имеет цифру более определенная, чем та, которая без цифры. Любовь. Если понимать, что любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви, то вы сможете оценить размер моей любви, если вы ее примете. Ведь я активен, я заинтересован в вашем развитии. Если использую идеи, о которых вы узнали от меня, вы улучшили качество своей жизни, вас повысили в должности, увеличили зарплату и смогли наладить семейные отношения, перестали болеть, то вы сможете измерить силу моей любви к вам. Счастья вам, дорогие мои слушатели!